Глава 47. Крис. Вы, родственники Кромова Тимура. Из дверей, ведущего в операционную, выходит уставший врач. Мы с Русланом моментально подскакиваем с места. Я отец, говорит мужчина, подходя к доктору. Селехов внешне выглядит совершенно спокойным. Не представляю, как это у него получается. Что с моим сыном? Снова требовательный, незаискивающий тон. От него даже в больнице исходит ощущение власти над всем и вся. Превосходство и сила. В очередной раз поражаюсь сходством двух мужчин. Тимур очень похож на своего отца. Он взял самое лучшее от мужчины. «Ваш сын – настоящий боец», – с гордостью произносит хирург, «а я не смею дышать». «Страшно, до да жути. Да боли в ладошках, хочется услышать хорошие новости». Сердце в груди замирает, забывая дышать. «Ранение было очень сложное. Мы еле вытащили парня с того света». Перед глазами снова встает момент, когда Тима ранили. Яркими всполохами проносятся картинки, как мы спасали его. Ужас сковывает внутренность от осознания, что я могла потерять любимого. Нам удалось стабилизировать состояние. Теперь его жизни ничего не угрожает. Резко выдыхаю. От облегчения подкашиваются ноги, но я успеваю ухватиться за стену и не упасть. Руслан помогает мне удержаться. «Можно к нему?» Робко спрашиваю, понимая, что я не член семьи, и врач имеет полное право мне отказать. Но молча развернуться и уйти выше моих сил. Мне нужно сказать Тиму, как много он для меня значит, как сильно его люблю. Вы кем приходитесь больному? Пронзительный взгляд устремляется в мою сторону. Теряюсь, мысли путаются в голове. Хочется представиться женой, но язык не поворачивается. Она у него уже есть, и это не я. Это его супруга. Вмешивается Руслан. Мужчина врет, не моргнув и глазом. Неужели не видно? Начинает подминать своей волей врача. Тот поддается. Как мне все это знакомо. Отец и сын. Два одинаковых по силе мужчины. официальное Уточняет хирург. Нет. Отвечаю. Из-за усталости непонятно, о чем думает врач. Но я не собираюсь сдаваться так просто. Штамп в паспорте не имеет ни малейшего значения. Нагло заявляю. «Пусть думает, что хочет, лишь бы к Тимуру пустил». Мужчина трёт переносицу, тяжко вздыхает. «Сейчас придёт медсестра и проводит вас к нему». Говорит мужчина, обращаясь ко мне. Пройдемте ко мне в кабинет». Переводит взгляд на Селехова. «Вам нужно подписать документы и обговорить несколько важных вопросов». «Без проблем». Руслан помогает мне сесть на сиденье. «Кристина, иди к нему, не жди меня. Я приду, как смогу». «Хорошо». Киваю, словно болванчик. Руслан ободряющий улыбается мне. Я чувствую невероятную поддержку от мужчины. Он принял меня в их семью. Даже несмотря на то, что я дочь его заклятого врага. На глазах наворачиваются слезы счастья. Нескончаемая благодарность и масса непередаваемых эмоций накрывает меня, уносит прочь. Больше я не одна в этой жизни. С этого дня у меня есть семья, опора. Бесконечно длинный день, полный переживаний и страха за родных и близких. Вроде уже все в порядке. Ярослава в безопасности, Тимур будет жить. А меня накрывает полнейшее бессилие. Мне бы полежать, посмотреть в одну точку, чтобы никто не трогал. Апатия, последствия стресса. Вы родственница Громова. Молоденькая стройная медсестра подходит ко мне вплотную. Да, отвечаю ей. Девушка напоминает бесчувственного робота. Она не выказывает ни эмоций, ни чувств. Странно. «Идите за мной», — говорит холодно, направляясь в противоположную от отделения сторону. «Делать нечего, иду за ней».